Глава третья. Воссоединение. Северо-вьетнамский солдат, выглядевший как 12-летний мальчик, стоял над Пулом, тыча ему в шею стволом контрабандного шведского пулемета, который он, должно быть, заполучил, убив кого-то. Пул притворился мертвым, чтобы боец В.Н.А. не застрелил его. Глаза Майкла были закрыты, но он отчетливо видел лицо солдата. «В.Н.А. Вьетнамская народная армия». Жесткие черные волосы падали на высокий, без единой морщинки лоб. черные глаза и резко очерченный, почти без губы, рот, ничего не выражающее бесстрастное лицо, казалось почти безмятежным. Когда ствол пулемета больно вдавливался в шею, пул, расслабив мышцы, позволял своей голове безвольно скользить по жидкой грязи, в реалистичной, как он надеялся, имитации смерти. Ему нельзя было умирать. Он был отцом и просто обязан жить. Огромные жуки кружили в воздухе над его лицом. Ему казалось, будто их радужные крылья клацают, словно ножницы. Ствол перестал давить ему шею. Огромная капля пота выползла из-под правой брови пула и сползла в маленькую впадину между переносицей и уголком глаза. Одно из мерзко скрежещущих насекомых на лету врезалось ему в губы. Когда боец война не перешел от него ни к одному из валявшихся рядом настоящих трупов, пул понял, что умрет. Жизнь его конец, и он никогда не узнает своего сына Роберта. Он остро почувствовал любовь к своему мальчику, которого никогда не видел. И следом так же остро, что прямо сейчас, здесь, на узеньком заваленном мертвецами поле, вьетнамец разнесет ему голову. Однако выстрела не последовало. Еще один из рыжих жуков шлепнулся ему на лоснящуюся от пота щеку, как пуля на излете. И прошло безумно долгое время, прежде чем насекомое, повозившись, встала на лапы и свалилась на землю. Затем Пул услышал негромкий щелчок и шорох, будто некий металлический предмет доставали из кожуха. Ноги вьетнамца чуть сдвинулись, когда он перенес вес своего тела. Майкл понял, что тот опускается на колени подле него. Действуя уверенно и безразлично, вьетнамец тоненькой, как у девушки, рукой вдавил его голову в жидкую грязь, а затем резко потянул за правое ухо. Видимо, Майкл так удачно сымитировал смерть, что боец ВНР решил заполучить его ухо в качестве трофея. Глаза Пула распахнулись как бы сами по себе, и там, по ту сторону длинного серого лезвия ножа, где должны были увидеть небо, уткнулись в застывшие черные глаза солдата врага. Северовьетнамец потрясённо ахнул. На полсекунду воздух между ними наполнился тошнотворным запахом рыбного соуса. Резко согнувшись пополам, Пул слетел с кровати, и боец ВНР растаял. В номере звонил телефон. Первое, что Пул ясно осознал, было то, что его сына больше нет. Не стало также и трупов, и ковыляющих жуков. Пул нащупал рукой телефон. «Майк?» — звонко прозвучало из трубки. Оглянувшись через плечо, он увидел безвкусные выцветшие обои, картину с туманным китайским ландшафтом над кроватью. Следом отметил, что может свободно дышать. «Да, это Майкл Пул», — проговорил он в трубку. «Майки, привет!» «Что-то голос у тебя какой-то стремный, дружище!» Пол наконец узнал голос Конора Линклейтера. Отвернувшись от микрофона, тот проговорил кому-то. «Эй, я дозвонился до него, он у себя в номере». «Я же говорил, помнишь?» «Майкл будет в своем номере». Затем снова в трубку. «Старик, а ты что, не получил нашу записку?» Майкл вспомнил, что разговоры с Линклейтером, как правило, носили более эмоциональный характер, чем с большинством других людей. «Выходит, нет. А вы когда приехали?» Он взглянул на часы и понял, что проспал полчаса. «Примерно в полпятого, старик. И сразу же тебе позвонили, а нам сначала сказали, что здесь таких нет. А Тина заставил их проверить еще разок. И тогда они сказали, что да, здесь, но телефон у тебя в номере не отвечал. А что это ты не ответил на наше послание?» «Я ходил к мемориалу», — ответил Пол. «Вернулся почти в пять, заснул, и вы вытащили меня из жуткого кошмара». Конор не попрощался и не повесил трубку. Более мягким тоном он сказал, «Старик, ты говоришь так, будто этот кошмар здорово тебя напугал. Грязная рука тянет его за ухо, сились оторвать, напитанная кровью земля». В памяти пула всплыла картина. Поле в голубоватой дымке раннего утра. Смертельно уставшие люди несут тела убитых к нетерпеливо поджидающим вертолетам. На головах некоторых трупов чернели кровавые дыры в тех местах, где прежде были уши. «Похоже, я снова побывал в драконовой долине», проговорил Майкл, вдруг поняв, что ему снилось. «Ладно, не дрейфь», — сказал Коннор Линклейтер. «Мы уже идем. Ванный пол пул плеснул в лицо водой, наспех вытерся полотенцем и всмотрелся в свое отражение в зеркале. Несмотря на краткий сон, выглядел он бледным и усталым. Рядом с его зубной щеткой на полочке лежал прозрачный блистер с поливитаминами. Он выдавил одну таблетку и проглотил. Прежде чем прогуляться по коридору к льдогенератору, он набрал номер для прослушивания сообщений. Мужской голос доложил, что для него оставлены два сообщения. Первое зарегистрировано в 3.55, и в нем говорится. «Пыталась тебе перезвонить». «Это сообщение я забрал на ресепшн», — не дал договорить Пол. Второе. Время регистрации — 4.50. Его текст. «Мы только что прибыли. Ты где?» «Когда вернешься, набери 13.15. Подпись. Гарри». Они позвонили ему в тот момент, когда он был еще внизу, в вестибюле. Майкл Пул расхаживал между окном, выходившим на парковку отеля, и дверью. Всякий раз, подходя к двери, он останавливался и прислушивался. В шахтах, гудя, трудились лифты. По коридору персонал проворно возил тележки, повизгивающие колесиками. Вскоре на его этаже... Коротко дзинкнул остановившийся лифт, и Майкл, распахнув двери номера, выглянул в коридор. К нему спешил подтянутый седовласый мужчина в белой рубашке и голубом костюме с именным бейджем на лацкане, на несколько шагов опережая высокую блондинку в сером фланелевом костюме и узорчатом платке, повязанном на шее замысловатым бантом. Пул втянул голову назад и закрыл дверь. Он слышал, как в коридоре мужчина возится с ключом у своего номера. Пул вернулся к окну и взглянул на автостоянку. С полдюжины мужчин, одетых в несочетаемые элементы военной формы, расселись на капотах и багажниках припаркованных автомобилей с банками пива в руках. Отсюда создавалось впечатление, будто они поют. Пул вернулся к двери и стал ждать. Едва заслышав, что лифт снова остановился на его этаже, он открыл дверь и высунулся в коридор. Высокий возбужденный Гарри Биверс Вместе с Коннором Линклейтером шагнули из лифта в коридор, а через секунду за ними следом появился Тина Пумо. У последнего был какой-то опустошенный, задерганный вид. Коннор заметил Майкла первым и, подняв сжатый кулак, расплылся в улыбке и крикнул. «Майки, детка!» В отличие от того Коннора Линклейтера, которого Майкл видел последний раз, этот был гладко выбрит, рыжеватые волосы были подстрижены коротко. Почти как у панка. Как правило, Коннор носил мешковатые синие джинсы и рубашку в клетку, однако нынче на удивление тщательно позаботился о своем гардеробе. Раздобыл где-то черную футболку с трафаретной надписью большими желтыми пляшущими буквами «Agent Orange» и поверх нее напялил свободный с множеством карманов черный джинсовый жилет с экстравагантной и отчетливо различимой белой прострочкой. Наряд довершали черные брюки с отлично заутюженными стрелками. «Конор, я не сплю. Ты классно выглядишь!» Пол вышел в коридор, придерживая вытянутой левой рукой открытую дверь номера. Линклейтер, ростом на полфута ниже Майкла, подошел к нему и крепко обнял. «Дружище!» — проговорил он куда-то в подбородок Майклу и игриво поцеловал его. «Услада глаз моих печальных!» Ухмыляясь проявлению зрелого линклейтеризма, К ним подкрался Гарри Биверс, окутанный облачком мускусного одеколона. И тоже неловко обнял Майкла, больно ударив уголком портфеля бедро. «Майкл, мои печальные глаза тоже рады видеть тебя», шепнул ему в ухо Биверс. Пул деликатно отстранился, и его глазам предстал в увеличенном масштабе детальный вид крупных, перекрывающих друг друга желтоватых зубов Гарри Биверса. А в это время Тина Пумо Шагал перед ними по коридору взад-вперед, пряча свирепую ухмылку под густыми усами. Так ты спал? спросил Пумо. И не получал нашего сообщения. Виноват, можете меня расстрелять ответил Пул, улыбаясь Пумо. Конор и Биверс отлепились от него и направились по отдельности к двери его номера. Пумо наклонил голову, в точности как Том Сойер, только не ковыряя носком ботинка-ковер, и проговорил. «Чёрт, Майки, я бы тоже не прочь обнять тебя!» И обнял Пула. «Рад снова видеть тебя, дружище!» «Я тоже», — сказал Майкл. «Давайте лучше зайдем внутрь, а то арестуют за организацию оргии», — предложил Гарри Биверс, стоя уже на пороге номера Майкла. «Фу, противный!» — схахмел Коннор Ленклейтер, тем не менее двинулся к дверному проему, глянув искоса на двух друзей. Пумо засмеялся. Похлопал Майкла по спине, после чего выпустил из объятий. «И что вы, ребята, поделывали с тех пор, как попали сюда?» — спросил Майкл. «Помимо того, что кляли меня, на чем свет стоит?» Расхаживая по номеру, Конор ответил. «Крошка Тина!» — всё парился о своем ресторане. Крошка Тина была отсылкой к происхождению прозвища Пумо, которое поначалу было тайнее. Когда он был маленьким ребенком в маленьком городке на севере штата Нью-Йорк, позднее поменялось на «тини» и, в конце концов, на «тина». От английского «тини» — «крошка». Десяток лет проработав в различных ресторанах «Пумо», сейчас имел свой собственный «Всоха» — ресторан вьетнамской кухни. Несколько месяцев назад его заведение щедро расхвалили в журнале «Нью-Йорк». «Представляешь, он уже два раза звонил куда-то». «Он и департамент здравоохранения. Похоже, готовят мне бессонную ночку», — продолжил Конор. «Да там на самом деле ничего серьезного», — заверил Тина. «Просто я выбрал неподходящее время, чтобы уехать. В ресторане оставались кое-какие дела, и я хочу убедиться, что все сделано как надо». «Департамент здравоохранения?» — переспросил Майкл. «В самом деле ничего серьезного». Пумо растянул рот в бодрой улыбке. Усы у него топорщились, радостные складочки в уголках глаз словно удлинились и сделались резче. «Дела у нас идут отлично. Почти каждый вечер аншлаг», — он присел на краешек кровати. «Вон, Гарри не даст соврать». «Не дам», — сказал Гарри. «Ты воплощение истории успеха. Как вам отель? Освоились?» — спросил Пул. Сходили, взглянули на помещение для встреч ветеранов, побродили по отелю, осмотрелись. Рассказал Пумо. Солидное намечается мероприятие. Если есть желание, можем вечерком забраться посидеть. Тоже мне, солидное мероприятие, сказал Биверс. Куча мужиков собрались груши околачивать. Он повел плечами, скинув пиджак на спинку стула, на котором сидел, и, вив свету красные с белыми херувимчиками подтяжки. Организации никакой. На Адриен, испанский. Ничего, просто ничего. Единственное, у кого здесь все более-менее организовано, это первая воздушная кавалерия. Воздушная кавалерия. Воздушно-десантная группа. У них есть свой выставочный стенд. Они помогают ребятам своего подразделения найти друг друга. Да мы осмотрелись здесь, но не уверен, что видели хоть кого-то из всей нашей чертовой дивизии. Мало того, нам отвели этот вонючий захламленный холл, который больше смахивает на школьный спортзал. «Там, правда, тоже есть выставочный стенд с диет-колой, если это кому интересно». «Хм, школьный спортзал», — пробормотал Коннор. Остановившимся взглядом он смотрел на прикроватный светильник. Пул улыбнулся тени. Тот ответил улыбкой. Линклейтер поднял лампу и осмотрел внутреннюю часть абажура. Затем поставил на место, провел пальцами по шнуру и, наткнувшись на выключатель, включил, а затем выключил ее». «Да сядь ты уже, Конор, попросил Биверс. «Ты меня нервируешь, когда вот так начинаешь возиться со всякой ерундой? Нам предстоит серьезный разговор. Надеюсь, ты помнишь». «Да, помню, помню», — возмутился Конор, отворачиваясь от лампы. «А сесть, кстати, некуда. Тина занял кровать, а вы с Майклом оба стула». Гарри Биверс встал, сдернул со спинки стула свой пиджак и театральным жестом предложил Конору присаживаться. «Если это поможет вам успокоиться, я с удовольствием уступлю свой стул. Это тебе, Конор, Садись». Захватив свой стакан, он уселся на кровать рядом с Пумо. «Надеешься, что сможешь уснуть в одной комнате с этим типом? Он ведь наверняка до сих пор по ночам разговаривает сам с собой». «Это наследственный лейтенант. У меня в семье все разговаривают сами с собой», — сказал Конор. Он подвинулся вместе со стулом поближе к столу и принялся барабанить по столешнице пальцами. Будто по воображаемым клавишам фортепиано. В Гарварде, полагаю, ведут себя несколько иначе. Я не учился в Гарварде, вяло парировал Биверс. Майки, С сияющей улыбкой Конор обратился к полу, будто только что заметил его. Как же я рад видеть тебя! Он хлопнул Пула по спине. О да, подхватил Тина Пумо. Как дела, Майкл? Давненько не виделись. Сейчас Пумо жил с красавицей-китаянкой лет двадцати с небольшим по имени Мэгги. Ее брат работал барменом в Сайгоне. До Мэгги у Тины была целая серия девушек, каждую из которых он, по его заверениям, беззаветно любил. «Есть на уме кое-какие изменения», — ответил Майкл. «Забот полон рот, за день бывает так накрутишься, что ночью с трудом помнишь, чем занимался днем. В дверь громко постучали. «Обслуживание номеров» пояснил Майкл и встал. Официант вкатил тележку и расставил на столе бутылки и стаканы. Атмосфера в номере сделалась более праздничной, когда Коннор открыл Будвайзер, а Гарри Биверс налил в пустой стакан водку. Майклу не удалось поделиться с друзьями своим наполовину сформировавшимся планом продать практику в Вестерхольме и попробовать себя в каком-нибудь суровом районе. Южном Бронксе, например, где детям действительно не хватает врачей. Всякий раз, когда дома он заводил разговор об этом, Джуди выходила из комнаты. Когда официант ушел, Коннор растянулся на кровати, перекатился на бок и спросил. «Так, значит, видел имя Денглера?» «Там, на плите?» «Видел, хотя кое-что стало для меня сюрпризом. Знаете, как его полное имя?» «Эмо, Денглер», — ответил Коннор. «Не валяй дурака», — попросил Биверс. «Марк, если не ошибаюсь», — он взглянул на Тину. Словно прося подсказки, но тот лишь нахмурился и пожал плечами. «Мануэль Ороска Денглер», — объявил Майкл. Сам себе удивляюсь, что не знал этого раньше. «Мануэль?» — поразился Коннор. «Денглер был мексиканцем?» «Майкл, ты нашел не того Денглера», — со смешком проговорил Пумо. «Черт, а два», — отмел Майкл. «Там не просто один Эмо Денглер. Там всего один единственный из фамилией Денглер. И это наш». «Мексиканец, значит», задумчиво проговорил Коннор. «Кто-нибудь когда-нибудь слышал о мексиканцах с фамилией Денглер? Может, родители просто дали ему испанское имя? Кто знает? И кого это вообще волнует? Он был первоклассным солдатом, вот и все, что я знаю». «Хотел бы я...» Не договорив, Пумо поднес губам стакан и все словно по команде умолкли, несколько секунд храня упругую тишину. Линклейтер Пробормотал под нос что-то невнятное, пересек комнату и уселся на полу. Майкл встал, чтобы добавить в свой стакан свежих кубиков льда и обратил внимание, что Линклейтер сидит, зажав меж коленей коричневую бутылку пива, привалившись спиной к стене, весь в черном, похожей на чертенка. Оранжевая надпись на его футболке была того же оттенка, что и его волосы. Коннор смотрел на него с ответной загадочной полуулыбкой. «Может, Боб Биверс и не учился в Гарварде или Еле?», размышлял Конор, Но, несомненно, побывал в таком заведении, где окружающие просто принимали все как должное. Конор полагал, что в Соединенных Штатах процентов 95 людей всерьез озабочены лишь тем, где и как раздобыть денег. Их нехватка сводит американцев с ума. Они завязали с выпивкой, пускались во все тяжкие и совершали грабежи. Забвение, конфликт, забвение. Остальные 5% населения скользили над этой суматохой, как пена на гребне волны. Они ходили в школы, которые посещали их отцы. Они вступали в брак и разводились, как Гарри женился и развелся с Пэт Колдуэлл. У них была работа, на которую они перекладывали с места на место бумажки и трещали по телефону. Сидя в кабинетах за рабочими столами, они наблюдали, как деньги текут в открытую дверь, возвращаясь домой. Даже работу свою они передавали друг другу, Гарри Биверс, который проводил за барной стойкой ресторана «Пумо» столько же времени, сколько и за рабочим столом, трудился в юридической фирме, которой руководил брат Пэт Колдуэлл. Когда Коннор был мальчишкой в южном Норуолке, своего рода удивление и возмущенное любопытство заставляли его крутить педали своего старенького «Швинна» по шоссе 136 до Маунт-эвеню в Хэмпстеде. Жители Маунт-эвеню были настолько богаты, что почти невидимы, как и их скрытые от посторонних взглядов дома. С дороги можно было рассмотреть лишь отдельные кусочки кирпичных или отштукатуренных стен. Могло показаться, что большинство этих, стоявших на побережье особняков, пустует и населяют их одни лишь слуги. Хотя время от времени взгляд юного Коннора подмечал очевидного жильца-владельца. Из своих кратких наблюдений Коннор узнал, что хотя владельцы обычно носили такие же серые костюмы, и синие рубашки, как большинство обитателей Хэмпстеда, иногда они красовались в рубашках разгульно-розового и кислотно зеленого оттенков, уморительных галстуках-бабочках и тусклых двубортных костюмах. Происходящее напоминало сказку. Новое платье короля. Никому не хватало смелости сказать миллионерам-протестантам, насколько нелепо они выглядят. Отчего-то Коннор был уверен, что ни один из этих людей не может быть католиком, Это ж надо. Галстук-бабочка. Красные подтяжки с ангелочками. Конор не мог не улыбнуться про себя. Вот он я. Почти без гроша в кармане, однако считаю преуспевающего адвоката достойным моей жалости. На следующей неделе у него работа. Обшивка кухни гипсокартоном, за которую он может получить пару сотен долларов. Хотя Гарри Биверс, пожалуй, в состоянии заработать вдвое больше, просто сидя на барном стуле и болтая с Джиммилла. Конор поднял глаза и встретился взглядом с Майклом Пулом. Тот глядел на него с таким выражением, будто думал о том же. Биверс, как всегда, припас в рукаве какую-нибудь охинею, подумал Конор. Но Майклу хватало ума, не попасться на удочку. Конор вновь улыбнулся про себя, вспомнив, как Денглер называл людей, которые никогда не испытывали страха и принимали все как должное, мультяшными. Теперь мультяшные заправляли всем. Они карабкались вверх, сшибая все на своем пути. В наши дни, казалось, что половина посетителей у Донована, любимого бара Коннора в южном Норволке, имели дипломы MBA, магистра делового администрирования, пользовались муссом для волос и пили исключительно коктейли. У Коннора было ощущение, что эти кардинальные изменения произошли все разом, что все эти новые люди только что выпрыгнули из экранов собственных телевизоров. И Конор почти жалел этих людей, настолько убогими и извращенными оказались их нравственные ценности. Мысли о мультяшках удручили Конора. Ему захотелось как следует добавить, хотя он знал, что по количеству выпитого он уже близок к своей предельной норме. У них же встреча боевых друзей, разве нет? Тоже мне, сидят в гостиничном номере, как кучка старикашек. Он допил остатки своего пива. Майки, а налей ко мне водки! попросил он и ловко бросил пустую пивную бутылку в корзину для мусора. «Молоток!» — похвалил Пумо, оцелютовав ему стаканом. Майкл приготовил Конору выпивку и пересек комнату, чтобы передать ему стакан. «У меня тост!» — объявил Конор и встал. «И мне чертовски приятно его произносить». Он поднял стакан. «За М.О. Денглера!» «Даже если он был мексиканцем, в чем я сомневаюсь?» Конор отпил обжигающей ледяной водки и тотчас проглотил. Он почувствовал себя настолько лучше, что немедленно допил остаток. «Чёрт! Я порой настолько отчётливо вижу всю ту хрень, что творилось с нами там, будто это происходило вчера. А что произошло именно вчера, хоть убей, припомнить не могу. В смысле, я о том парне, что заправлял клубом в Кэмп Крэндалл. Помните, он еще соорудил гигантскую стену из пивных ящиков?» «Мэнли!» — рассмеялся Пумо. «Мэнли! Долбаный Мэнли!» И, как вспомню, так сразу начинаю ломать голову. Как он умудрялся добывать все это пиво там, а затем начинает вспоминаться всякая мелочевка, Что и как он делал. «Этот парень словно родился за барной стойкой», — вставил слово «Биверс». «В точку! Держу пари у него сейчас свой маленький бизнес, в котором все выстроено как надо. А еще жена, дети, хорошая тачка» а к стене гаража прикручено баскетбольное кольцо. Коннор на секунду устремил взгляд в пространство, как бы наслаждаясь своим видением нынешнего образа жизни Мэнли. Где-нибудь в провинции или пригороде Мэнли катался бы как сыр в масле. Этот человек мыслил как преступник, не будучи на самом деле таковым. И потому, наверное, сейчас зарабатывал кучу денег, занимаясь чем-то вроде установки систем безопасности. Затем Коннор вспомнил, что в некотором смысле именно с Менли и начались Все их беды там, во Вьетнаме. За день до того, как они вышли в Ятук, Менли отбился от колонны и оказался в джунглях один. Не отдавая себе отчета в том, что он всех демаскирует, Менли вдруг поднял страшный шум, словно запаниковавший шестифутовый шмель. Все в колонне замерли. Снайпер, известный по кличке Элвис, преследовал их уже два дня. И переполох устроенный Менли, оказался именно тем, что было нужно снайперу для фарта. Коннор уже давно понял — как уметь раствориться на фоне джунглей. В этой его способности было что-то мистическое. Коннор мог становиться практически невидимым и по себе знал, как это работает. Дважды вьетконговские патрули смотрели прямо на него и не замечали. Почти так же, как Коннору удавалось прятаться Денглеру, Пулу, Пумо и даже Андерхилу, но Менли маскироваться совсем не умел. В ярости и готовый прибить Менли, если это только заставит того замолчать, Конор начал беззвучно пробираться через джунгли на шум. В течение ничтожной доли секунды он… Нет, не услышал, а словно телепатически понял, что за ним по пятам следует Денглер. Менли они обнаружили в зарослях. Тот прорубался через зеленую завесу с мачете в одной руке и М16 у бедра в другой. Конор начал было бесшумно скользить к нему, раздумывая, не перерезать ли ему глотку, когда рядом с Менли материализовался Денглер и перехватил его руку, сжимавшую мачете. На секунду оба замерли. Конор прокрался вперед, опасаясь, что Менли может вдруг заорать, как только его отпустит столбняк. И в этот момент услышал одиночный выстрел справа от себя, где-то под зеленым пологом зарослей, и увидел, как Денглер упал навзничь. Конор ощутил такой внезапный и глубокий шок, что почувствовал, как в миг похолодели руки и ноги. Вместе с Мэнли они повели Денглера обратно к колонне. Несмотря на то, что выстрел сбил его с ног и кровотечение не останавливалось, ранение оказалось лишь поверхностным. Пуля вырвала из левой руки кусок плоти размером с мышь. Петерс заставил его лечь на землю, тампонировал и перевязал рану и объявил, что он способен передвигаться самостоятельно. «Не будь Денглер ранен, даже так легко, я тук мог бы остаться просто очередной брошенной деревней на их пути». Вид страдающего от боли Денглера ожесточил всех, усилив нервозность и страх. Быть может, дурную службу сыграла их слепая вера в неуязвимость Денглера. Увидев его раненого и окровавленного на земле, Конор вновь испытал тот же шок, как и в момент ранения. После этого ничего не стоило сорваться, потерять контроль над собой и начать все крушить в Ятук. После этого изменилось все, и никогда уже не было как прежде. Изменился даже Денглер, возможно, из-за огласки военного трибунала. Сам Конор постоянно пребывал под таким сильным кайфом, что до сих пор не в состоянии вспомнить кое-что из того, что происходило в течение нескольких месяцев между событиями в Ятуке и датой его возвращения домой по демобилизации. Одно он помнил точно. Перед самым заседанием военного трибунала он отрезал уши у мёртвого северо-вьетнамского солдата и сунул ему в рот игральную карту с надписью «Коко». Конор понял, что рискует снова впасть в депрессию. Он пожалел, что вообще упомянул Менли. «Пополнить запасы!» — скомандовал он и, подойдя к столу, подлил водки себе в стакан. Трое друзей продолжали смотреть на Коннора и улыбались своему заводили, зная его способность обеспечить хорошее настроение. «За 9-й батальон 24-го пехотного полка!» Коннор проглотил очередную порцию ледяной водки, и в его сознании вдруг всплыло лицо Харлана Хюбша. Буквально через несколько дней после появления в Кэмп Крэндоли этот бедняга из Орегона споткнулся о растяжку и его разорвало пополам. Конор так отчетливо помнил гибель Хьюпша, потому что примерно через час после нее, когда они наконец добрались до другого конца маленького заминированного поля, Конор растянулся на поросшей травой дерновой плотине и вдруг заметил длинный спутанный моток тонкой проволоки, зацепившийся за шнурки его правого ботинка. Единственное различие между ним и Хьюпшем состояло в том, что мина Хьюпша сработала так, как должна была. Теперь Харлан Хьюпш стал именем на плите мемориала. Коннор пообещал себе, что непременно отыщет его, как только они все придут туда. Биверсу захотелось выпить за железного дровосека. И хотя все присоединились к его тосту, Линклейтер знал, что из всех один Боб был искренен. Майкл Пул поднял тост за Си Ван Во, что Конору показалось забавным. Затем Конор заставил всех выпить за Элвиса, а Тина Пумо провозгласил тост за Дон Кучо. Проститутку, с которой он познакомился в отпуске в Сиднее, Австралия. Идея выпить за нее так развеселила Конора, что тот хохоча привалился спиной к стене, чтобы не упасть. Однако следом его вновь стали одолевать невеселые мрачные чувства. Ведь если принять действительность, как она есть, он всего лишь безработный, малоквалифицированный работяга, сидящий в компании с адвокатом, врачом и владельцем ресторана настолько модного, что его фотографии печатают в журналах. Коннор поймал себя на том, что пристально смотрит на пумо, который выглядел так, словно сошел со страницы GQ. GQ. Джентльменс Квартерли, Ежемесячный мужской журнал. Тина всегда отлично смотрелся, особенно в интерьерах своего ресторана. Коннор заглядывал в его заведение раз-другой в в год, но большую часть денег, как правило, оставлял в баре. Свой последний визит видел там соблазнительную миниатюрную китаяночку. Должно быть ту самую Мэгги. «А Катина, -ка, какое блюдо в твоем ресторане самое-самое?» Язык немного подвел Конора, и самое-самое он произнес слегка невнятно, но, как ему показалось, остальные этого не заметили. «Полагаю, утка по-сайгонски», — ответил Тина. «По крайней мере, на сегодняшний день оно у меня самое любимое». Маринованная жареная утка с сушеной рисовой лапшой. Нечто потустороннее. С тем самым рыбным соусом. Ты про соус неок мам? Соус неок мам. Входит практически во все национальные блюда Вьетнама, а также его использует в своей кухне практически вся Юго-Восточная Азия. Представляет собой жидкость с запахом тухлой рыбы, имеет красно-коричнево-золотистый цвет. Само собой. Не понимаю, как можно есть такую гадость? — скривился Конор. «Помнишь, старина, ведь когда мы были там, мы точно знали, что это дерьмо несъедобно». «Нам тогда было по 18 лет», — ответил Тина. «Нашим представлением о классной еде был гамбургер с картошкой фри». Конор не отважился признаться Тине, что его представление о классной еде по-прежнему не изменилось. Он принял самое верное, как ему показалось, решение. Выпил залпом еще одну порцию водки и совсем приуныл. Однако скоро все опять стало почти как в старые добрые времена. Конор узнал, что наряду со всеми обычными жизненными трудностями Тине Пумо теперь приходилось иметь дело с новыми впечатляющими заморочками, вызванными тем, что Мэгги мало того, что моложе почти на 20 лет, и такая же сумасбродная, как и он, но к тому же и умнее его. Как только она переехала к Тине, тот стал ощущать слишком большое давление на себя. Подобное случалось с Пумо и прежде. Однако, в отличие от прежних романов, разница состояла в том, что через несколько месяцев Мэгги исчезла. И вот теперь морочит ему голову. Она позвонила ему по телефону, но отказалась сообщить, где остановилась. Время от времени Мэгги оставляла ему зашифрованные сообщения на последней странице Village Voice. «Можете представить, каково это? Читать последнюю страницу Voice — «Когда вам 41 год?» — возмущался Пумо. Конор представить не мог, поскольку ни одного номера «Виллидж Войс» не читал. Он покачал головой. «Каждая ошибка, которую ты когда-либо совершал с женщиной, здесь пропечатана черным по белому. Запасть на чью-то внешность. Красивая блондинка в футболке с Вирджинией Вулф в Седутто. Мы едва-едва поговорили, и теперь я кусаю локти. Уверена, у нас может получиться что-то необыкновенное». Позвони человеку с рюкзаком. 581 4901. Романтика идеализация Сьюки. Ты моя падающая звездочка. Жить без тебя не могу. Билл. Амурные страдания. Сердце разрывается с тех пор, как ты ушла. Потерявший надежду из Йорквилла. Мазохизм. Драчунье, не терзайся, я тебя прощаю. Гриб. Дождевик. Милота. Твинки, какашка. «Бьет баклуши и любит сладенькое. Неуверенность». «Мискит. Я все еще думаю. Маргарита». «Там еще столько всего. Молитвы святому Иуде. Номера телефонов, по которым можно позвонить, если хочешь слезть с кокса. Избавление от обласения, Масса объявлений о приватных танцах. И регулярно, каждую неделю, евреи за Иисуса». «Евреи за Иисуса». Международная мессианская еврейская некоммерческая организация со штаб-квартирой в Сан-Франциско, штат Калифорния. Группа известна своим прозелитизмом по отношению к евреям и пропагандирует веру в то, что Иисус есть Христос и Сын Божий. Несмотря на свое название, «Евреи за Иисуса» не считается еврейской организацией раввинскими еврейскими властями, которые рассматривают Иисуса как лжепророка, а не мессианскую фигуру. Но в основном все эти разбитые сердца, страдания и муки прекрасных двадцатилетних. И вот, Коннор, представь, я должен пожирать глазами эту страницу и ломать голову, как над розетским камнем. И каждую среду утром лететь за этой газетенкой, едва она попадает на лотки, чтобы потом перечитывать страницу объявлений четыре или пять раз, потому что одного-двух раз мало, можно пропустить то, что ищу». Сначала мне надо распознать из кучи объявлений то самое, что от нее. Иногда она себя называет «Тайп А» или «Типичный представитель А», что означает «Тайбэй», где она родилась. В другой раз «Кожаная леди» или «Молодая луна». Недавно она наколола себе татушку, полумесяц. А в каком месте, поинтересовался Конор. Его немного отпустило, и он лишь чувствовал себя слегка пьяным. По крайней мере, он не так облажался, как Пумо. «На попке, что ли?» «Чуток пониже попка», — ответил Тина. Судя по его виду, он явно пожалел, что заговорил о татуировке своей девушки. «Мэгги набила татушку полумесяца прямо на киску», — решил уточнить Конор, пожалев, что не присутствовал в тату-салоне во время процесса. Хоть Конор и не был фанатом китайских девушек, все они напоминали ему «Леди Дракон» из «Терри и Пиратов». Он все же не мог не признать, что Мэгги более чем просто хорошенькая. «Терри и пираты. приключенческий комикс-боевик» выходил в периоды 1934-1973 и 1995-1997 годы. Все в ней казалось таким привлекательно-кругленьким и каким-то непостижимым образом ей удавалось выглядеть гармонично с короткой панковской стрижкой и в одежде, купленной, казалось, уже изодранной. «Нет, я же сказал», — раздраженно ответил Пумо. «Чуть ниже пупка. Большую часть ее закрывает низ бикини». «Так это ж почти на киске», — упорствовал Коннор. И полумесяц на волосы заходит. «Да? А ты был там, когда этот тип делал ей татуху? Ей было больно, она плакала? Да?» «Еще б я не был». Стоял, следил за ним, чтобы не отвлекался. Пумо отпил глоточек из стакана. «Кстати, магия глазом не повела». «Большая татуха. С полдоллара?» — не успокаивался Конор. «Если это так тебе колышет, попроси ее показать тебе». «А что? Возьму и попрошу. Ух, вот прямо вижу, как я это делаю». Тут до слуха Конора долетели обрывки разговора Майкла Пула с Бобом Биверсом. Что-то о Ятуке и рядовом, с которым Пул разговаривал во время парада. «Участвовал в боевых операциях?» — спросил Биверс. «Выглядел так, будто неделю назад с поля боя». Чуть улыбнувшись, ответил Майкл. «И что, этот ветеран реально вспомнил все обо мне и сказал, что мне должны были дать медаль почета? «Да, так и сказал. Медаль почета тебе должны были вручить за то, что ты совершил, а потом отобрать за то, что распустил язык перед журналистами». Впервые Коннор слышал, как Биверс столкнулся с некогда широко распространенным мнением, будто он по дурости своей хвастался перед прессой, произошедшим в Ятуке. Само собой, Биверс повел себя так, будто об этом мнении слышит впервые. «Да ну, бред!» — возмутился Биверс. «Я могу почти согласиться с ним только в том, что касается медали Конгресса. Я горжусь всем, что делал там, как, надеюсь, и вы тоже. Если бы это зависело от меня, нас бы всех наградили». Он опустил взгляд на свою рубашку на груди, разгладил складки, затем гордо вскинул голову, выпитив подбородок. «Зато люди знают, что мы поступили правильно. Это так же хорошо, как медаль в награду. Люди согласны с решением трибунала, даже если и забыли, что он когда-то имел место». «Странно», — думал Коннор, — «как Боб может говорить такое? Каким интересно образом люди могли знать, что они поступили правильно в Ятуке, когда даже те, кто там побывал, толком не знали, что именно там произошло?» «Ты удивишься, если узнаешь, «Сколько у меня знакомых адвокатов, да и судей тоже, которым известно мое имя благодаря той акции», — продолжил Биверс. «Сказать по правде, опыт своего рода героя низшей лиги не раз помогал мне в профессиональном смысле». Биверс обвел всю компанию взглядом такой слащавой искренности, что Конора едва не стошнило. «Я не стыжусь ничего, что совершил во Вьетнаме. Надо уметь извлекать плюсы из всего, что происходит». Сказано от чистого сердца Гарри. Расмеялся пол. Ну а как иначе? Это же так важно! упорствовал Биверс. На пару секунд на его лице отразились обида и недоумение. Такое впечатление, будто вы все трое в чем-то меня обвиняете. Я тебя ни в чем не обвинял, Гарри, сказал пол. Я тоже! Со злым раздражением подхватил Конор и показал на Пумо. Как и он. Мы же все время были рядом, сказал Гарри, и Конор не сразу понял, что Биверс Вновь заговорил Ятуки: Мы всегда помогали друг другу. Были одной командой, все мы, включая спетальные. Не в силах больше сдерживаться, Конор перебил его. Жаль, что этого подонка не прибили там. В жизни не встречал таких подлецов. И ведь Спитальный не любил никого, твою мать. Я прав? И в взахлеб утверждал, что на него напали осы. В той пещере? Не уверен, черт возьми, что во Вьетнаме водятся осы. Жуков размером с собаку видел, а осы — ни одной. «О чем угодно, только не о босах и жуках. Вообще о насекомых. Ни слова при мне!» — взмолился Тина. «Это как-то связано с твоими ресторанными проблемами?» — спросил Майкл. «Департамент здравоохранения слишком неровно дышит к шестиногим», — пояснил Пумо. «Не хочу даже это обсуждать. Давайте вернемся к нашей теме, если никто не против», — призвал Биверс устремив на Майкла Пула полной таинственности взгляд. «Какой еще черт возьми теме?» — удивился Коннор. «Как вы насчет того, чтобы пропустить еще по стаканчику?» — предложил Пумо. «А потом спустимся, перекусим и посмотрим, чем можно развлечься. Кстати, сюда должен подтянуться Джимми Стюарт. Мне он всегда нравился». «Майкл», — сказал Биверс. «Ты, похоже, единственный, кто понимает, о чем я. Помоги мне, напомни им, чего ради мы здесь». И Пул напомнил, лейтенант Биверс считает, что настало время поговорить о Коко. -ко".